Так я и рассматривал их. Влияние варягов на славян было более наружное. Они образовали государство. Укажу для пояснительного сравнения на нынешних немцев и латышей с чудью в Остзейских губерниях. Славяне платили дань, работали и только, а, впрочем, жили по-прежнему. Влияние славян на варягов было более внутреннее которая обнаружилась вполне уже в следующем периоде. тогда оба этих племени соединились в один народ, то есть варяги сделались славянами, приняв их язык, хотя и оставались их правительством. тогда получают они одну общую историю. Погодин, Исследование, замечания и лекции о русской истории, том третий, страница 519. Варяги имеют свою особую историю, или, лучше сказать, одни составляют ее. Славяне платили дань, работали только, а, впрочем, жили по-прежнему. Вот основная мысль господина Погодина. Начальная русская история есть истории варягов, по его мнению. Посмотрим, верен ли этот взгляд. Начальная русская история открывается тем, что несколько племен славянских и финских соединяются и призывают князя из варягов. Князь приходит с дружиною, составленную из его соплеменников. Кто соединился? Кто положил основы государству? Кто призвал правительственное начало? Славяне и финны Или варяги? Чья же история начинается здесь? Сам господин Погодин утверждает, что варяги явились у нас с характером не завоевательным, а служебным. Кому же они пришли служить? Князю племен славянских и финских? Они пришли служить истории этих племен, участвовать только в ней» а не составлять ее исключительно. Князь племен северных, славянских и финских, движется на юг, подчиняет себе, сосредоточивает там живущие племена. Чьими же силами совершает он это? Силами одних варягов? Нет, силами всех северных племен. Князь идет на Византию с одними варягами, Нет, со всеми славянскими племенами. В борьбах северных князей с южными при Владимире и Ярославе северные племена дают торжество своим князьям над южными. Варяги участвуют в этой борьбе как наемники только, так как с другой стороны участвуют в ней печенеги. Во всех важнейших случаях нужно ли переменить веру, Нужно ли изменить закон, туземное народонаселение через своих старцев действует наравне с дружиною? Значит ли это, что славяне только работали и платили дань? Одним словом, и в событиях внешних, в походах, завоеваниях и в жизни внутренней славяне составляют свою историю, варяги являются в ней только участниками, служебниками. Славяне только работали и платили дань, а впрочем, жили по-прежнему, говорит господин Погодин, как быт славянских племен не изменился нисколько после призвания князя в продолжении двухсот лет. Зачем же они призывали князя, как не за тем, чтобы выйти из прежнего быта в новый. Вся перемена Ограничилось тем, по словам господина Погодина, что прежде одни славяне платили дань варягам, а другие – казарам, теперь же все начали платить одним варягам. Далее господин Погодин говорит, что слитие варягов с славянами произошло уже в следующем периоде. Но вопрос состоит в том, кому было сливаться. Много ли было этих варягов, которые величаются племенем, и противополагаются племени славянскому. Варяги находились в дружине княжеской. Но сам господин Погодин, том 3, страница 401, говорит, что первоначальная дружина, первые бояре, внуки варягов, пришедшие с Рюриком, положили головы свои в войнах Святослава. Владимир привел с севера толпу наемных варягов, из которых выбрал только несколько мужей давший им держать пограничные острожки. Так обыкновенно употребляли варягов для пограничной стражи. Остальных выпроводил в Грецию. Но при князе должна была находиться дружина, которая противополагалась наемным варягам. Из кого же набрана была эта новая дружина, эти знаменитые богатыри Владимировы? Что эта новая дружина состояла преимущественно из туземцев, Указывают имена богатырей, как они занесены в летопись, как сохранились в песнях и сказках. При Ярославе видим двух главных воевод Вышату, имя славянское, Ивана Творимирича, у этого даже и отчество славянское. Отправившись от неверной мысли об исключительной деятельности варягов во все продолжение первых двух веков нашей истории, Господин Погодин, естественно, старается объяснить все явления из норманского быта. Посылает Рюрик мужей своих рубить города, чтоб удобнее держать в подчинении окружные племена. Это нормандский обычай. Как будто все народы не поступали одинаково при подобных обстоятельствах. Русские в Сибири, испанцы в Америке и прочее. Сажает князь вместо себя мужей по городам — это ярлы скандинавские, посаженные творить суд и избирать дань, как будто славянские князья не могли точно так же распорядиться. Рюрику наследует сын или родственник — скандинавский обычай. В Скандинавии благородство уважалось очень много, как будто в других странах оно не уважалось — и как будто призвавшим племенам не необходима была наследственность в одном роде Рюрика для избежания прежних усобиц. При желании видеть везде только одних варягов, господину Погодину, естественно, не нравится частое упоминание летписи об участии славянских племен в походах княжеских, и потому он вслед за Полевым Не хочет принимать слов летописца в строгом смысле. Но спрашивается, что тут в известии летописца невероятного, неестественного для всякого, кто будет смотреть прямо, беспристрастно на ход событий, без упорства видеть везде только одних варягов?